Алексей Калентьев. Главный противник. Война, точный бой гладиаторов в цирке. Кровь смочит песок и теперь, как тогда. Кого тянет в сети кровавый и прыткий, Чья гибель коварством и злобой горда. Мишель де Нотр-Дам. Нострадамус. Россия. 15 сентября 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. 164-й километр северный предместник города Кемерово. Авиабаза ВВС США Нью-Нортуц. 07.05 по местному времени. Лейтенант Зак Фрости Мак-Адамс, командир отряда ЗОКОМ Варлок. Срочный вызов. Сомнения и воспоминания. Лицо курилось, под глазами залегли тёмные тени от недосыпа. Маленький Адам не давал ей покоя. Что поделаешь, когда режутся зубки и матери покоя не видать? Связь была отличной. Картинка на маленьком мониторе ноутбука не дорожала. Я жадно впитывал каждую чёрточку лица жены, которая казалась ещё прекраснее, чем 8 лет назад. В тот день Когда мы познакомились на свадьбе её младшего брата Майкова. Чёрта с земли. Прорва времени пронеслась, как один день, а словно вчера это было. Она за что-то отчитывала распорядителя, юркого манерного паренька в дорогом синем костюме тройки, на лаковых туфлях, сделанный французским акцентом. Волосы распорядителя были чем-то смазаны и размётаны по маленькой голове. Словно там взорвалась петарда. Кори резко отчитывала этого мужчиnку, стиснув в руке программку с номерами столов. Она даже раз или два в раздражении топнула ногой. В памяти остались белые с открытым носком туфли на высоченных шпильках, загорелые стройные ноги и кремовое белое платье со скромным вырезом и открытыми плечами. Тадеска, повернувшись спиной к человечку в блестящем костюме, она бормоча нечто из аргита, пошла мне навстречу и сделав три шага, оступилась на ровном месте. Помню тепло её тела и дразнящий теточный запах духов, когда Корей оказался у меня в объятиях. Тогда мы с Майклом только-только вернулись из Басры, где налаживали контакты с местными сочувствующими. коалиции племенными вождями. Жра и пыль так резко контрастировались с дождливой погодой и минусовой температурой тут, в Анкоридже, что я даже слегка приболел. — Оп, держу вас осторожнее, мэм. — Спасибо. — Зак, верно? — Майкл мне много про вас рассказывал. Вы вместе воевали с террористами. А еще вы его командир. Её карие глаза на загорелом лице, с усыпанными конопушками, слегка вздернутым носом и чуть приподнятыми словно в удивлении бровями. Для ещё пожалуй, глубокий грудной голос. Сразу же вывели меня из седла, так сказать. Допустив девушку я немного смущаясь, только и мог промямлить в ответ нечто глупое. Наик, наверно, опять что-то приврал. Мы все время занимались переговорами с тамошними шейхами. Я и стрелял-то только раз или два. Легкая тень на секунду стерла с лица девушки все веселье, но она быстро взяла себя в руки и, протянув мне узкую ладошку, с признью посмотрела прямо и открыто. Майкл всегда говорил о вас с уважением. Я долго упрашивал ее познакомить меня со знаменитым Закари МакАдамсом. Грозой этих ужасных иракских террористов. Пойдёмте, я покажу столик, за которым мы будем сидеть вместе. Майкл и Рейчел будут совсем рядом. Но ну, не бо怀тесь, лейтенант. Я не кусаюсь. Мы поженились через год, а ещё через полтора у нас родилась Сэнди, которая теперь так похожа на мать. А вот теперь Адам, сын. Это так непривычно. На каждый привет из дома наполняет меня неписуемой гордостью. Если бы не служба, если бы не эта непонятная война. Придвинувшись к монитору, жена с тревогой ждёт, что я скажу. Она ей понятно. Рождения сына я не видел. Нас сорвали по тревоге и с тех пор вот уже 5 месяцев я безотрывно разъезжаю по России. Годи всегда с пониманием относилась к тому, что часто не знала, куда отправился её муж на этот раз. Но с рождением сына она всё болезненнее переносит разлуку. В каждой её фразе, вне зависимости от содержания, я слышу один и тот же подтекст: когда ты вернёшься? Даже после того, как 4 месяца назад нам увеличили денежное содержание, И бонусы составили вчетверо против того, что я получал в Ираке и чуть раньше в Афганистане. Тревожиться жена не перестала. Зак, папа зовёт нас к себе, предлагает ему пожить с ним и мамой до Рождества. Отец Скори, владелец сети мини-маркетов, почти монополист у себя в округе. Мы нормально общались, но чувствовалось, что выбор дочери он не одобрял. Хотя ни слова упрека я от него ни разу не слышал. Склонный к полноте, он всегда напоминал мне ворчливого гнома из мультфильма про белоснежку. Вот и сейчас Альберт Барнс спешил увезти любимую дочурку подальше от странного зятя, которого, как я догадываюсь, Он немного побаивался из-за его непонятной профессии. Ветка. Я позволяю себе бодряюще улыбнуться. Так да мы даже перезваниваться не сможем. Ты же знаешь правило. Связь только через радиоузел базы. До письма сюда идут довольно долго. Знаю, я сама не очень-то хочу ехать. Жена оглянулась куда-то влево. Потом снова с облегчением перевела взгляд на экран ноутбука. Ну, мама поможет присмотреть за Адамом, а Сэнди наконец-то торвётся от этой странной Моррис Токс. Все эти чёрные одежды и агрессивная музыка. Заг, поездка может пойти нам на пользу. Хорошо ещё, что наша дочь пошла характером в тебя, а не ходит хвостом за другими. Я буду скучать. Сенди просила передать, что тоже очень соскучилась по тебе и дяде Майклу. Как там у ней путь, вы, братец? Тётя жалуется, что ней совсем не звонит. Майкл уволился, как только началась война, и нанялся на службу частным подрядчиком. Его уговорил какой-то приятель, оставшийся ещё со школьных времён, соблазнив жирным окладом. который нам в армии дядя Сэма даже не снился. Мне стыдно было говорить же нечто её брат стал карателем и получает деньги за то, что травят газон местных крестьян и беженцев, прячущихся в лесах. Все они, Марсден и компания, Юнайтед, Юрити и Блэкстоун, словно свора голодных шакалов, шли вслед за армией Подбирая трофеи, не гнушаясь даже товарами из сельских магазинов, в странах бывшего Варшавского договора и республик советов скауты контракторов вербовали всякую мразь, готовую за лишний грош передавить голыми руками всю собственную родню, не говоря уже про каких-то русских. Тем более, что наёмники из Польши, Венгрии, Литвы и Чехословакии ненавидели их особенно люто, как бы вшираб своего потерявшего силу и лишённого способности дать сдачи господина. Майкл стал заниматься тем, чему я его так долго учил. Натаскивал главарей из Блэкстоуна на поиск и уничтожение любого, кого можно назвать террористом. Другое дело, что чаще всего это были беженцы. либо непонятного вида люди с гладкоствольным оружием, прячущиеся в пригородных лесопосадках и иногда целыми комьюнити по две-три семьи. Они попадались в сети чистильщиков одними из первых. Наемники пользовались нашими картами и специально разработанными наставлениями по контрпартизанской борьбе. После развала Союза был запущен план, согласно которому... Некоторые идеи под спудом внедрялись в сознание людей на постсоветском пространстве. С целью посеять межнациональную и религиозную рознь, ЦРУ финансировала националистов и религиозных сектантов. Программа называлась «Данайские дары». В ее рамках среди населения в странах вероятного противника, наряду с религиозной и экстремистской литературой, распространялись и различные пособия по выживанию в последние намеренно встраивались схемы опосредованного поиска могущее облегчить обнаружение и уничтожение тех, кто решит оказать организованное сопротивление в случае вторжения и главной мыслью подспудно проводилась идея индивидуализма высмеивались идеи товарищества и взаимопомощи Так сколько мелкие группы, враждующие друг с другом, легче найти и уничтожить поочерёдно. Броджены в этом преуспел. Тренированные им команды охотников успешно работали по всему району средней полосы России. Сам же он сейчас, по слухам, где-то в Средней Азии помогает местным коннискам уничтожать оставшихся там русских военных. После того, как 2 месяца назад я узнал правду, мы с Майком поспорили, а потом подрались. Но позднее пришли к соглашению, по которому я молчу о том, что знаю о его новой работе. Не он держится от меня так далеко, как может. Рэйчел всегда была поракечнее, чем моя жена. Возможно, ей вообще плевать. Как её муж зарабатывает на жизнь?